День тридцать когда квартира снова становится трехкомнатной. Да уж, мою комнату вы бы теперь не узнали. Помните, какая она была раньше? Тесная, темная, повернуться негде, к балкону не подойти. На спинке стула навалена гора одежды, на полу во всех углах пакеты, а при открытии шкафов из них постоянно что-то выпадает. Теперь моя комната превратилась в уютную и прихорошенькую. А ведь всего какой-то месяц прошел, как я начала расхламляться. Месяц назад ко мне впервые прилетела Доманя, самая прогрессивная в мире домовушка, и начались разные маленькие чудеса. Волшебные кристаллы с заданиями, вкусные иномирские угощения, футуристические очки, показывающие, где дом нуждается в уборке но ну, теперь-то я безо всяких очков прекрасно такие места вижу. Их ломовички — самые уморительные домашние питомцы. Они, кстати, подросли, и я их уже давно выпустила. Даже с грустью я ожидала, что они удерут навсегда в тот волшебный мир, где живут только домовые, лешие, всяческие маги, в том числе и пропавший бабушкин возлюбленный. Но пушистики ко мне привязались, особенно красный и розовый. Хламочка мама осталась более настороженной и недоверчивой, но иногда даже позволяла мне почесать ее по подбородку или за ушами, как котика. Конечно, с ними было хлопот, и доманя так и косилась на меня неодобрительно, когда речь о них заходила. Но они это явно чуяли, и когда ко мне прилетала моя старшая подружка, прятались по углам и сидели тихо, насколько им позволяла их подвижная натура. Один раз красный рассыпал пакет крупы, но зато я сразу увидела, что в ней завелась моль, как следует проморозила пакет в морозилке и отдала в приют для животных. Там меня уже знали. Я передала им старые ватные одеяла, изношенное постельное белье, из маминой квартиры тоже, четыре старые зимние куртки, папину, мамину и две моих. Папа, правда, долго сопротивлялся, говоря, что ему в гараж и такая сгодится, чтобы надевать. Но мама его уговорила, показав ему еще три куртки, которые были уже недостаточно хороши для приличных мест, но вполне годились повозиться в гараже. Вещей мне удалось продать всего 15, хотя к созданным Тиной объявлениям прибавилось еще столько же. Я вышла из всех бесплатных лимитов, поэтому добавляла новые вещи на другой сайт-парохолку. А потом еще из подачи подруги нашла два активных местных сообщества в соцсетях, где можно было размещать объявления. А еще самое главное. Я устроилась на работу. Как только я отгуляла выпускной, я всерьез взялась за поиски. Но работа мечты все никак не подворачивалась. А на деньги с продаж моего хлама можно было существовать только очень и очень скромно. Я заработала 10,5 тысяч... Но потом продажи встали, и единственные сообщения, которые мне писали, были от странных людей, которые то откладывали встречу, то пропадали внезапно посреди переписки, то хамили. Одну из вещей я, кстати, выслала в другой город. Это была как раз та самая шкатулка с пейзажем. Я поначалу побаивалась связываться с почтовой пересылкой. Весь мой опыт общения с почтой сводился к получению посылок с известного китайского сайта. Оказалось, сейчас все довольно просто. Я ужасно боялась заполнить бланк неправильно, но Тина мне рассказала, что все легко заполняется онлайн, и даже можно получить талончик на нужное время и в очереди не стоять. Правда, наше почтовое отделение было не слишком перегруженное, там и без талончиков можно было вполне быстро попасть к окошечку почтовой сотрудницы. а Моя шкатулка благополучно уехала в город Владимир, А я стала добавлять к своим объявлениям пометку «высылаю почтой» и разместила вчера, наконец, объявление на барахолке рукодельниц. Я пришла с работы очень усталая. Честно говоря, мне не слишком нравилось там, но это было единственное место, куда меня взяли, я пока что очень боялась даже думать о новых поисках. Сил было маловато, и расхламление шло куда медленнее, чем мне хотелось бы. Дома не давала мне несложные задания, и порой желание выполнить их перебарывала усталость. Хотя домовушка уже не раз говорила, что теперь мне и задания не нужны, я уже сама без подсказок со стороны понимаю, что хочу изменить в своем доме. На выходных мы разбирали балкон с мамой. Та в целом одобрила мою идею избавиться от части вещей, но вот с тем, какие именно вещи оставить, а какие выбросить, отдать или продать — У нас с мамой постоянно выходили споры. Довольно много вещей мама унесла к себе по принципу «Ну, раз тебе не нужно, вот увидишь, потом понадобится. Спасибо скажешь». Я купила парочку больших пластиковых контейнеров и сложила туда вещи с балкона, которые пока не знала, куда деть. Даже если это и хлам, то хотя бы смотрелось все аккуратнее, чем в облезлой фанерной тумбочке, которую я разломала, вопреки советам мамы, покрасить и еще ничего смотреться будет. Я даже заменила на балконе старые провисшие веревки на новые, помыла стекла. Прищепки оставила только двух цветов, красные и беленькие. Остальные мама забрала. Кафель перетаскали на помойку. Да, до лаунж-зоны, как у Насти, было еще далеко. Но все же это уже напоминало балкон, а не пыльный хламовник где шагу ступить негде. Только вот ключи от запертых комнат все никак не находились. Мы с мамой давно уже отчаялись их разыскать и хотели потом, как разберемся с кухней и кладовкой, ломать замок с помощью папы или вообще дверь поменять. Розовый хломовичок вылез мне навстречу и даже привстал на задние лапки. Я пощекотала его пальцем, он упал на спинку и довольно засопел-зафыркал. А я сгущенки принесла сказала я. Слово «сгущёнка» они знали хорошо. Поэтому из-за двери кладовки раздалось шуршание и звяканье. Как хламовички проникали через закрытые двери, для меня было загадкой. Но шкафы было запирать бесполезно. Может, они и в запертых комнатах играли, пока я работу работаю, кто знает. Под дверью же была небольшая щёлочка. Красный не запищал, я поспешила ему на помощь. Это был на редкость шкодный и неловкий питомец, который ухитрялся постоянно куда-то провалиться или в чем-то запутаться. Я устала доставать его из проводов под компьютерным столом, где ему как будто пресловутой сгущенкой было намазано. Писк доносился из кладовки, я испугалась, что его там чем-нибудь прижало или вообще завалило. Я открыла дверь кладовки и увидела красного, застрявшего лапкой в железном колечке которая держала его. Он мог бы легко поднять и вытащить лапку, но паника мешала ему освободиться, и он пока что отчаянно дергался вперед, словно хотел вырвать кольцо, застрявшее под тяжестью пакетов, которые я пока так и не разобрала. Ага, вот оно что! Тонкая проволока-колечко чуть прищемила кожицу. Ну-ну, тише, пушистый! Подбодрила его я и извлекла из-под завалов колечко на котором болтались давно потерянные ключи от комнат. Я расцеловала хламовичка в пахнущую пылью макушку. «Ну, двойная порция сгущенки тебе», — сказала я, подхватывая и розового, и относя обоих к миске. Достав из сумки мягкую упаковку со сгущенкой, я отвинтила колпачок и выдавила хламовячье лакомство на блюдечко. Сама же взяла ключи. От торжественности момента пальцы покалывало. Я вздохнула, прошла в ванную и помыла руки, переоделась в домашнюю одежду, а потом уже снова взяла ключи и сунула один в замочную скважину. На миг показалось, что ключи вовсе не от двери, но все было нормально. Он исправно провернулся в замке, я толкнула дверь. В нос ударило слегка спертым воздухом. Не сильно потому что какой-никакой воздух попадал в щель под дверью. Измазанные в сгущенке красной и розовой наперегонки бросились в комнату. Я стояла на пороге, рассматривая комнату и оценивая фронт работ. В целом, не слишком-то все и плохо. Напротив двери было окно, возле которого стояла тумбочка с большим пузатым телевизором, накрытым пожелтевшей салфеткой. Сверху на телевизоре стояли вазочка с цветами и еще какие-то мелочи. По обеим сторонам от телевизора возвышались груды картонных коробок. В комнате у левой стены расположилась старая советская темно-коричневая стенка. Напротив стенки диван, журнальный столик и кресло. Второе кресло стояло рядом с дверью как раз напротив телевизора. На диване были горой свалены пакеты, стопки одежды и еще что-то. В углу, рядом с дверью в последнюю комнату, стоял старый коричневый шкафчик. Насколько я помню, там, в верхнем отделении, бабушка хранила свои лекарства, а значит, большую часть из них родители должны были забрать, когда забирали бабушку. В общем, я зря думала, что эта комната так уж сильно завалена то да в ней можно сказать танцевать можно один из пакетов подозрительно зашуршал так и есть мой красный хламовичок уже забрался на него и сдвинул с места озорник ухитрился спрыгнуть с него в самый последний момент на какое то старое темное пальто и уцепиться коготками весел он всего ничего не больше хомячка но все равно его движение нарушили хрупкое хлама равновесия и вся эта груда плавно поехала на пол, подняв в воздух изрядное количество пыли. Я протолкалась к подоконнику, обойдя картонные коробки, и открыла форточку, впустив в комнату летний жаркий воздух. Теперь можно и в последнюю комнату заглянуть. Вообще, в той комнате когда-то была мамина детская. Я открыла дверь, она была безо всяких замков, и увидела еще одну пыльную, темную комнату. У окна ее стоял старый письменный стол. Над ним слева висели облезлые железные полки. В другом углу у окна стоял столик со старой швейной машинкой, механической и вроде бы сломанной. Рядом, вдоль стены, был массивный шифоньер, сверху заваленный чем попало, а в углу кресло-кровать. Напротив шифоньера стоял комод. Коробки и сумки с вещами стояли на всех поверхностях. И на кресле, и на столе, и на комоде, и несколько самых больших на полу. Но в целом ничего похожего на те захламленные квартиры из передачи, которую мне присылала посмотреть Света. Такие, где передвигаться можно только по тропиночкам среди штабелей вещей, натасканных хорошо, если не с окрестных мусорок. Может и правда воспользоваться советом Тины, Убрать одну из комнат, ну, или хоть хлам перетащить из двух в одну и потихонечку разбирать. А туда подселить какую-нибудь девушку, можно по знакомым поискать кого-нибудь. В общем, надо было хорошо подумать. Жаль только, что хламовичков из свежеоткрытых комнат было сгущенкой не выманить, постоянно шуршали чем-то. Ладно, что развалят, то развалит Такие уж они. В конце концов, без них я бы еще долго искала ключи раз их уже угораздило свалиться в кладовке с гвоздика и затеряться в тамошнем хламе. За время жизни с этими питомцами я уже с ними как-то свыклась и жалела лишь о том, что их нельзя сфотографировать или заснять на видео. Я пробовала. Камеры их не фиксировали. А жаль. Их уморительные проделки, валяния и почесушки точно бы сорвали кучу лайков на Ютубе. Умела бы я хорошо рисовать, комиксы бы про них творила хотя с моей работой не до комиксов. Я пошла на кухню, да есть свой немудрящий ужин, вернее, остатки вчерашнего. Готовить было лень, и с началом рабочих будней я с трудом могла удержаться от соблазна затариться в магазине готовыми салатами и полуфабрикатами, а еще лучше чем-то, что можно сживать по дороге от магазина домой. Итак, У меня есть две комнаты бабушкиных вещей, которые надо разделить на те, что дороги, как память, и на те, что можно отдать, продать или выбросить. Наверное, не стоит пока говорить маме, что я открыла комнаты, потому что мы будем опять спорить, что хлам, а что нет. Сколько смогу, столько и разберу до выходных. И еще одна проблема — это пыль. Там ее столько, что я чудом удерживалась от того, чтобы не расчихаться, находясь в комнате. Шторы, диваны, ковры, одежда — все это сейчас впитало в себя, наверное, килограммы пыли. А влажную уборку там не сделаешь. Надо сначала убрать ковер, надежно прижатый массивным диваном и креслом. Я представила себе, как я пытаюсь протереть бесконечный хрусталь и фигурки в шкафу, и мне как-то даже поплохело. Ничего, глаза боятся, руки делают. Наверное, последнюю мысль я произнесла вслух, потому что в ответ раздался голос Домани. «Правильно говоришь, Анечка? Правильно?» «Ой!» — улыбнулась я, глядя на домовушку. «Как ты...» — я осеклась, подбирая слово. «Помолодела? Похорошела?» «В последние разы, когда мы виделись, лицо домовушки было все-таки похожим на бабушку, крепкую, недряхлую, но все-таки пожилую женщину. Сейчас ее морщинки разгладились, и ей на вид невозможно было дать больше тридцати. «Что с тобой?» — решила спросить я. «А это...» — доманя лукаво усмехнулась и поглядела в зеркальце, вынутое из-за «Это значит, что ты, Анечка, хозяйкой своему дому становишься». «Но я только-только открыла двери, еще даже не убирала ничего», — сказала я. Только разве что форточки открыла. «За этим долго не станет», — убежденно произнесла доманя «Но это надо отметить как следует. Так, что тут у нас есть?» Она посмотрела на сковородку, где я залила яйцом остатки скукожившихся, подгоревших вчера полуфабрикатных овощей. «Да уж, не самое вкусное угощение». «Ну, еда не праздничная», — сделала вывод доманя Значит, сейчас немножечко поколдуем. В мгновение ока содержимое моей сковородки окутала теплая золотистая дымка, вкусно пахнущая мясом и специями. Теперь там разогревалось какое-то ароматное пряное мясо с овощами и золотистым рисом. На столе появилась соусница, а еще блюдо с маленькими затейливыми пирожками и какой-то холодненький с виду напиток, розовый с ягодами, в кувшинчике. Мой рот так и наполнился слюной, до да чего же вкусно пахнет и аппетитно выглядит. «Слушай, да, Маня спросила я, когда мы разложили еду по тарелкам. «А как вы, домовые, тогда друг друга узнаете, если у вас внешность меняется со сменой хозяюшек?» «Так по ауре, конечно», — ответила домовушка, словно говорила про всем известный факт. «Иначе бы такая путаница была». Когда мы отдали должное всем вкусняшкам на столе, я решилась. Хочешь комнаты посмотреть? Хочу. Доманя поднялась со спинки стула и поплыла по воздуху, левитируя невысоко над полом. Я распахнула дверь. Вот, смотри. Как думаешь, быстро я справлюсь? Доманя окинула быстрым и цепким домовушкиным взглядом бардак в помещении и, подумав, сказала: Ну, к не точно управишься. Я, конечно, чуть-чуть помогу, но много сделать не смогу. Была бы эта квартира в Аверейе, дело другое. Ой, ты с пылью тогда так здорово помогла, вспомнила я. Но пыль-то ладно, справлюсь и сама. Мне главнее вот что. Ты не могла бы какую-нибудь штучку принести, такую, чтобы магический этот амулет почувствовать? А то мама придет или сестра вдруг помогать. Ещё выбросят случайно. Хм, задумалась доманя Попробую сейчас сама почуять. Если не получится, то постараюсь специальный приборчик в лабораториях взять. И она, прикрыв глаза, выставила вперёд руки. Я затаила дыхание, чтобы не мешать. Даже хламовички скрестись перестали. Кажется, что-то чувствую. Она приблизилась к шкафу стенки. Вот Тут. Я открыла дверцу, но из шкафа выпал очередной конверт с силуэтом птицы. Письмо. Даже не знаю, чего в моем голосе было больше — радости от находки или разочарования. Я сразу же открыла конверт и прочла. «Анюта, вот амулет обещанный. Спрячь его, никому не показывай, пока не настанет время подходящее». Я так хочу поскорее увидеть тебя, обнять. Родная, жить не могу без тебя. Мне стало немного грустно. Как же им не повезло-то так. Вот читаю сейчас эти строчки и знаю, что бабушки давно нет, что этому никогда не исполнится. Так чего ради я ищу амулет, чтобы самой посмотреть на бабушкиного несостоявшегося мужа? Учусь я на военного мага. Все дни заняты, А ночью заснуть не могу. Все мысли о тебе. Как ты там? И в весточке ведь не пришлешь. Вся надежда на амулет этот. Тут столько чудес в мире разных. Вот бы тебе показать. А напишу, не поверишь же. Я бы и сам не поверил, если бы не очутился тут. Обнимаю, Степан. «Дамань», — сказала я, вернув в конверт письмо. «А как нам поможет амулет?» Бабушка умерла. Да если бы и нет, может, он давно забыл ее? Тоже женился, детишек завел, сейчас внуков нянчит. Я, что ли, с ним встречусь? И что я ему скажу? Нет, не забыл, сказала Даманя. Если бы он забыл ее и разлюбил, то все бы эти письма исчезли. Поверь, тут что-то неспроста с этим амулетом. Найдется он, Я тогда прибор принесу, может, с его помощью и обнаружим. И расхламляться не бросай. Как-то твое расхламление с амулетом связано. Я попробую про такие штуки узнать. Не моя это специальность, но у людей, знающих, попрошу разъяснить. «Да как он хоть выглядит?» Я растерянно развела руками. «Найди то, не знаю что. Это должна быть небольшая вещь», — сказала Даманя. «Скорее украшение, чем одежда». Обычно амулеты делают из металлов или кристаллов. На ткани чары разрушаются быстрее. Подновлять надо. Монетка тоже сгодится. Или безделушка. Статуэтка маленькая. Черт, а я с кухонного подоконника статуэтки отдала даром, сказала я. А вдруг? Нет, не стала бы твоя бабушка держать их на виду, раз ее просили спрятать, возразила домовушка но, может, поначалу и прятала, а потом действительно обиделась и перестала ждать этого Степана, предположила я. «Нет, Анечка, думается мне, что те статуэтки были самыми обычными», успокоила меня доманя «Не спутаешь ты вещь волшебную. Раз уж хламовичков этих пакостных видишь и даже в руки берешь, то ему лет опознаешь, чем бы он ни был». «А ты этого Степана найти не сможешь, раз он в твоем мире?» спросила я. «Выпускника военной академии непонятно какого года?» — поникла Даманя. «Трудно это дело, Аня. Мы ведь не знаем, как его звать. Сменил он имя, я думаю, как это многие пришельцы в наш мир делают, чтобы с местными слиться. А к данным по иномерянам у меня доступа нет. Я ведь просто домовая. У нас такими специальные службы занимаются, да и обычные люди не всегда про это в курсе». «Ладно», — сказала я. Тогда прилетай ко мне с приборчиком, а я буду этот хлам потихоньку перебирать, чтоб проще искать было. Доманя да, улетела к себе, а я принялась приводить комнату в порядок. С чего тут вообще начать? Наверное, с телевизора. Жила я без него прекрасно и еще проживу. Щелкнув кнопкой, я обнаружила, что телевизор работает. В стенке нашелся пульт, который при смене батареек тоже оказался исправным, даже не потертым. Ведь еще дедушка заботливо заклеил скотчем прозрачный пакетик, в который он был упакован. Я отодвинула по возможности тяжелые коробки, сняла с телевизора все, что на нем стояло, протерла его мокрой, а затем сухой тряпкой. Сделала несколько фотографий, чтобы выставить его на продажу. Только бы мама с папой не решили забрать. Впрочем, наверное, зря я их подозреваю в таком, ведь у них есть современный плоский телевизор. Зачем им это громоздкое старье? С другой стороны, может быть, у меня его никто и не купит. Надо будет кого-то попросить, чтобы помогли вынести. Теперь вот это гаражмоток С ними сложнее. Вроде бы вещи еще нормальные, но кто же возьмет их? Я позвонила Саше, но телефон не отвечал. Тогда я зашла в группу-барахолку своего города и написала. «Отдам даром одежду в хорошем состоянии». Досталось от бабушки и дедушки. Есть рубашки, куртки, пальто, брюки. Или подскажите, куда такое можно отнести? Я отправила сообщение и спохватилась, что не указала размеры. Дополнив сообщение, пошла складывать вещи в самые большие пакеты, которые только у меня нашлись. Управившись с куртками, я решила не думать о том, куда разбирать разномастные вещи из пакетов и заняться чем-то попроще. Например, выгрести из шкафа лекарства, которые уже практически все должны быть просрочены. А жаль. Займись я этим раньше, их тоже можно было бы предложить пожилым людям, которым не хватает денег, чтобы купить их. Через минут 30 от трех полок с лекарствами осталось четыре упаковки ваты и несколько пачек марли, а еще большой пакет запечатанных шприцев. Кроме этого, на отдельной полке лежало два аппарата для измерения давления, пара градусников, какой-то прибор, назначение которого я не поняла, массажный коврик с иголочками и стопка журналов по народной медицине. Журналы я тоже сложила в макулатуру, а с остальным задумалась. Наверное, предложу вместе с одеждой и измерители давления. Для пожилых они точно пригодятся, если исправны, конечно тем более тот, которым пользовалась бабушка, лежит в нашей квартире, так что оставлять другие мне незачем. Фух, поздно уже, а завтра рано вставать. Я с тоской подумала о тех временах, когда я могла встать, когда мне вздумается. И то сказать, моя работа выматывала мне нервы, поэтому я шла туда как на каторгу. Может и правда разберу эту комнату и сдам, или лучше из дальней все перенесу сюда. Она хоть с письменным столом, спальное место есть, шкафы для вещей, опять же. Полки можно покрасить, тут мне Света поможет. Шторы заменить. А если еще мы с квартиранткой будем примерно одного возраста и совпадем интересами, еще лучше. Захваченная этой мыслью, я попила чаю с пирожком и решила еще часочек посвятить расхламлению. Хотя бы по полкам шкафа полазить, чтобы посмотреть, что там лежит. В среднем отделении стояли книги, и их надо будет точно разобрать до маминого прихода. Надо будет попросить Сашу помочь мне с довозом макулатуры. Она вроде говорила, что у нее сестра на машине, потому что по большей части там стояла та же самая классика, что и у нас дома. Толстой, Пушкин, Тургенев, несколько зарубежных детективов и еще что-то, не представлявшее для меня интереса. Хрусталь. Наверное, его тоже надо куда-то пристроить. Даже оленей, с которыми я в детстве так хотела поиграть. Грустно вынув из витрины одного, я погладила пыльный стеклянный бок. Конечно, играть мне с ним уже не хочется. Бабушка боялась, что я разобью. Так они и простояли, бесполезные, столько лет. И мне пришла в голову мысль, что ничего страшного бы не произошло, если бы я поиграла ими и разбила. Все равно они стояли без дела, лишь добавляя бабушке хлопот по вытиранию пыли. Есть из хрустальных салатниц я как-то не собираюсь, значит, их тоже надо пристроить. В одной из вазочек я нашла старую купюру в 10 тысяч рублей и несколько монеток номиналом 20, 50 и 100 рублей. Эх, лучше бы такую сумму... Кстати, может, в книгах что-нибудь найдется? Вдруг бабушка и дедушка там заначки прятали. Я перелистала штук 20 книг, но не нашла ни единой денежной закладки. Только чистую открытку с лесными зверюшками художника Зарубина. Ой, а ведь я в детстве собирала открытки. Может, где-то и лежат еще. В остальных ящиках хранились тоже книги и еще много-много тканей. Постельное белье, отрезы ситца, крем-плена, еще каких-то тканей. Целые полки скатерти и занавесок, постельного белья. Один шкафчик заполнен какими-то инструментами и железками. Набор керамических горшков. Я захлопнула все дверцы, понимая, что уже очень-очень устала. Значит, в первую очередь я разберусь с книгами и переберу белье, полотенце и эти отрезы тканей. Да, и посмотрю, что еще там в коробках. Нижние очень тяжелые, там тоже могут быть книги. Вот и отдам их все за один раз. Столько места освободиться.